Часть 5. Как вообще можно расти в этом мире? Общая стратегия роста с учётом смены ролей. В юности человек не слишком образован, не обладает опытом, навыками, пониманием мира. Поэтому ему доступен только физический труд, и стало быть, он принадлежит к касте рабов. Но если он начинает учиться, то постепенно переходит в специалисты. Это даёт ему иной кругозор. Он начинает видеть новые уровни бытия, осознавать цели и задачи, уже может целенаправленно совершенствовать себя, чтобы возвышаться. Поэтому он растёт профессионально. А это лучше всего делать, обучая других, а потом учится продавать в том числе и себя. так он перемещается через роли специалиста, преподавателя, авторитет, к роли торговца. Эта роль ключевая, так как здесь расположена ролевая развилка. Человек может пойти и по пути профессионального развития, и выйти на свободный рынок. Именно здесь он получает возможность перейти в касту профессионалов, но ему не хватает знаний, чтобы начать строить состояние. Он продаёт, зарабатывает и тратит. Он не умеет накапливать и строить. Поэтому в более высокую касту бизнесменов он может попасть только получив новые знания и навыки, обретя роли предпринимателя, управленца и финансиста. Тогда он может перейти в касту бизнесменов, если сумеет построить общественное и финансовое состояние. На этой фазе бизнесмен-менеджер достигает пределов органического роста, и далее развитие бизнеса идёт финансово-инвестиционным путём, создав финансово-отраслевую империю, став одновременно высшим управленцем и оставаясь бизнесменом, человек понимает, что он связан с властью и обществом. Поэтому он начинает прокладывать путь в политику. Через восприятие роли политика бизнесмен может переместиться в касту олигархов. так как высшие преференции в бизнесе можно получить только через отношение с властью и обществом. Это не следствие специфических отношений бизнеса и власти в России. Просто масштаб бизнеса начинает влиять на всё общество в целом. Матрица каст и ролей. Теперь, когда у нас есть понимание сущности касты, сущности ролей, Мы можем сложить их вместе и получить матрицу каст и ролей, где по вертикали у нас расположены касты, а по горизонтали роли. Эта матрица может служить нам картой, на которой мы продемонстрируем все возможные стратегии успешности этого мира, что и зачем нужно делать, как и к каким результатам это приводит, какие препятствия позволяет при одолеть на пути. Далее идёт таблица, которую невозможно озвучить. Далеко не все роли существуют в разных кастах. Очевидно, что в низших кастах есть только те роли, которые имеют минимальный потенциал роста, а в высших роли, имеющие высокий потенциал не только роста, но и защиты. К примеру, среди представителей кастернабов нет ролей советника, предпринимателя, финансиста, политика и лидера. Аналогично нет этих ролей в касте жандармов и профессионалов. В низших кастах могут быть только роли исполнителя, специалиста, преподавателя, торговца, управленца. Также в кастах профессионала и предпринимателя могут быть все эти роли. В высших кастах, соответственно, могут пребывать люди, которые носят в себе высшие роли. Наличие у вас соответствующей роли является пропуском в высшие касты, а также гарантией того, чтобы там закрепитесь. Неопытный продавец торгуется с покупателем, опытный продавец торгуется с продавцом. Доминирующая роль определяет ваш истинный выбор. Человек воспринимает мир и действует через призму своей доминирующей фундаментальной роли. Это означает, что он видит, отзывается, проявляет инициативу, генерирует идеи также через призму своей доминирующей роли. Например, специалист с этой категорией ме-решения проблем, творческими категориями. У него могут постоянно возникать идеи, связанные с решением тех или иных задач. Он сфокусирован на методиках, технологиях, которые помогают ему достигать профессиональных целей. И этот процесс происходит в его сознании постоянно и неосознанно. Как только вы изменяете свою роль, вы начинаете видеть и действовать по-новому. Трансформация доминирующей роли сразу меняет вашу жизнь. А для этого надо сначала определить, какая роль доминирует, а потом начать её менять, что тяжело, так как роль устойчива. Поэтому это можно сделать только методом управляемого разрушения личности. Смысл метода в том, что создаются типовые ситуации, в которых предлагается принять спонтанное решение. Потом объясняется, каким было бы правильное решение для целевой роли и соответствующей касты. Ключевой посыл теории касты ролей в том, чтобы попасть в нужную ситуацию, необходимо сначала поменять роль и навыки, а лишь потом вы начнёте делать другой выбор на подсознательном уровне и перестанете тратить время на то, что не ведёт вас туда, куда надо. Психологи утверждают, что решение проблемы начинается с её осознания и принятия её существования. Это правда, но этого недостаточно. 99% людей на этой планете осознают, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вы все заним... вы все знаете это. Вы понимаете, что занимаетесь не тем, чем хотите, а тем, чем вынуждены. Вы осознаёте необходимость изменений и начинаете над этим работать: посещать семинары, читать соответствующую литературу, узнавать про все эти методики, но они не работают. Фундаментально ничего не меняется. Ничего не работает, потому что ваше видение, поведение, выбор ситуации и преференции свободного времени людей, каник, досуга всё равно определены вашей доминирующей ролью. По существу, вы подсознательно хотите того, чего хочет ваша доминирующая роль. Просто вас так воспитали люди и жизнь. Вам заложили такие ценности и научили получать от этого удовольствие. Когда вы начинаете менять свои ценности, жизнь начинает меняться. Но роль это одна из фундаментальных частей личности, а не нечто внешнее. Роль это не что-то вне вас. Роль это вы в определённых ситуациях, потому что для вас характерно воспринимать мир именно так и действовать именно таким образом, и вы не замечаете этого. Вы не замечаете, потому что не привыкли обращать внимание на собственную личность. И если вы даже уверились, что вам надо измениться, подсознательно вы препятствуете этому, потому что меняться это создавать новую личность, уничтожая старую. то есть убивая и разрушая самого себя, а это больно. Трансформация это разрушение, ключ к изменениям. Увы, истинное обучение это разрушение старой личности и воссоздание новой. И это то, что очень-очень сложно сделать без посторонней помощи. Я, впрочем, не говорю, что посторонняя помощь должна обязательно исходить от другого человека. Просто чтобы изменения были эффективными, мало заставить себя совершать какие-то поступки. Надо отслеживать и анализировать свои трансформации, а оценивать себя самому самое тяжёлое и неблагодарное занятие. И здесь нам на помощь приходит метафора каст. Наши наблюдения себя и своих изменений могут быть субъективны, поверхностны, тенденциозны, обманчивы. Но если наша личность меняется, то изменяется её восприятие, а самое главное её взаимодействие с внешним миром, что немедленно даёт результат. Этот результат изменения в финансовом и общественном положении этот результат следствия наших действий, но этот результат вне вас. Поэтому по нему вы можете оценивать, насколько действительно вы изменились. А по стабильности результатов Сможете понять, насколько ваши трансформации стали устойчивыми и как изменилась ваша доминирующая личность. Большинство пугается необходимости трансформации своей личности. Они так боятся потерять себя, забывая, что не только теряют, но и приобретают нового себя. Помните, ваши старые роли убоги и хаотичны. Вам предстоит построить новую гармоничную личность, более продуктивную в своих желаниях, целях и навыках. Фундаментальные духовные ценности не утрачиваются, а заменяются или дополняются новыми. Вы становитесь совершеннее. Сбалансированный подход важен, чтобы не только повышать свой финансовый и духовный уровень, но также оставаться, а иногда и становиться человеком. Главный вывод теории Кастералей Чтобы выстроить правильную стратегию и достигнуть важнейших социальных, финансовых, личных целей, необходимо целенаправленно менять свои роли, так как каждая роль не только помогает достигать чего-то, но и мешает на этом пути. Роль может помогать и мешать. Именно поэтому, если мы вышли на новый уровень, нам важно не только приобретать новые навыки и представления, Ну и особо ждаться отмешающих стереотипов. Есть распространённый миф, что на земле есть множество путей. Это иллюзия. Множество путей есть только у того, кто является хозяином своей судьбы. Но у того, кто не принадлежит себе, есть только один путь путь раба. Тем не менее, у человека есть возможность приблизиться к границе касты рабов, чтобы совершить прыжок, преодолеть межкастовый барьер. не оказаться в более высоких кастах, которые дают большие возможности. Поскольку у этого подвига есть несколько стратегий, мы рассмотрим их все самым внимательным образом, так как каждая из них может быть близка различным людям. Стратегия имеет два воплощения: внешнее. В реальности это ваша повседневная жизнь и внутреннее, представляющее собой развитие, трансформацию тех ролей, В которых вы сейчас находитесь или тех, в которых вам надо находиться. Самое важное это внутренняя часть стратегии, так как она направлена на вашу личностную трансформацию. Пока вы не измените себя, своё восприятие, ролевые установки, вы не сможете видеть мир по-иному, осознавать новые возможности, а следовательно, не будете вести себя по-новому, так как ранее вам было недоступно инаборот, как только ваши роли начнут меняться, вы начнёте видеть и притягивать иные ситуации и новые возможности, которые существовали и ранее, но были вам недоступны, ибо ваш взор был закрыт. А как только он открывается, вы можете не только видеть новые перспективы, но и действовать в них по-иному, с другим результатом, который ранее был для вас закрыт. Принцип изнутри наружу: измени себя, и изменится мир и судьба. Теперь, когда мы знаем, что такое касты и роли, когда мы знаем, что такое матрица каст и ролей, мы можем узнать, что такое судьба, что такое успешная и несчастливая судьба, а главное узнать, от чего зависит успех.